14. Тусклое серое утро сменилось ясным днём, а потом взорвалось ярким великолепием осени. Последние перед зимой лучи солнца охватили землю крепкими, но холодными объятиями. Дыхание ледяного воздуха было ласковым и бодрящим. Кристина и Эш шли по густому тенистому лесу, время от времени прерывающимися просторными яркими лужайками. иногда не останавливаясь, наблюдая, как выскакивает из-под ног, встревоженный их шагами маленький зверёк, и бросается в другое укрытие, или как прыгают с дерева на дерево, пренебрегая всеми законами земного притяжения белки. Когда они оказались в густых зарослях, шатавшая впереди Кристина вдруг отвела в сторону ветку и резко отпустила её, так что она сильно ударила яшов в грудь. Эта детская шалость привела её в восторг, и она громко расхохоталась. Удар не был сильным, и Эш, глядя на довольное лицо девушки, улыбнулся, хотя и несколько удивлён. Кристина бегом бросилась вперёд, вынуждая Дэвида следовать за собой и упрекая его за старческую медлительность. Он следил, как девушка, цепляя за стебли травы и торчащие из-под земли корни, взбирается по крутому склону. Её длинная юбка при этом приподнялась, открывая изящные ступни и тонкие лодыжки. Её весёлость и беспечность были столь заразительны, что у Дэвида тоже поднялось настроение. Возможно, свою роль в этом сыграло и то, что они оказались вдалике от мрачной громады дома. пытаясь его догнать, он поскользнулся и упал спиной на землю, укрытую толстым ковром из осенних листьев. Его падение ещё более усилило восторг девушки, и смеху её был слышен даже в самых отдалённых уголках леса. Я аж отряхнулся и выдавил из себя весьма унылую улыбку. В нём поднималось раздражение. Нервное напряжение последней ночи давало о себе знать. Эр снова попытался взобраться наверх, и на этот раз, под ободряющей крики Кристины, ему удалось это сделать. Они пошли дальше, наслаждаясь обществом друг друга и почти не разговаривая, так как не испытывали в этом потребности. Потом они отдыхали на поляне, со всех сторон окружённой деревьями, защищавшими их от ветра, в то время как осеннее солнце согревало их своим последним теплом. Геш, с трудом переводя дыхание, прислонился спиной к толстому стволу дуба, поднял лицо к солнцу и закрыл глаза. Кристина, поджав под себя ноги, села рядом, опираясь рукой о траву. Я в гораздо худшей форме, чем думал, признался он, смахивая с шеи какое-то жужжащее насекомое. Я чувствую себя сейчас так, будто пробежал по меньшей мере милю в свинцовых ботинках. Это издержки городской жизни, ответила она. Пьянство и обжорство когда-нибудь должны были сказаться. С этими словами Эш достал из кармана портативный магнитофон. Не возражайте, если я включу его на время нашего разговора. Она покачала головой. Казалось, её забавляло это маленькое устройство. Несколько не возражаю. Так о чём вы хотите поговорить со мной? Вопрос прозвучал почти насмешливо. А ваших братьев? А доми? Она рассмеялась. Это достойно того, чтобы записывать на плёнку. Возможно, Кристина развела руками. С чего же мне начать? Расскажите, где вы столкнулись с привидением, ответил он, нажимая на кнопку. Значит, теперь и вы называете то, что мы видели привидением. Только для простоты На данном этапе терминология не имеет значения. Откуда у вас столько скептицизма? Девушка казалась искренне озадаченной. Предпочитаю считать себя всего лишь реалистом, парировал он. Несколько секунд она размышляла над его словами, потом заговорила. Я видела её в холле, в коридорах, я видела её в вашей комнате. Однажды Гуляй по парку. Я заметила, что она наблюдает за мной из окна. Она никогда не пыталась заговорить с вами. Мне кажется, она этого хочет, спокойно ответила Кристина. Даже очень. Такое впечатление, что у неё не хватает для этого сил. Она может только появиться, не более. Вас это пугает? Нет, Кристина слегка качнула головой. Нет, она вызывает во мне сочувствие и жалость. Она кажется какой-то потерянной. Прежде чем задать следующий вопрос, Эш некоторое время задумчиво молчал. Как умерли ваши родители, Кристина? По лицу девчонки словно пробежала тень. Наверное, так и было на самом деле, ибо солнце в этот момент спряталось за верхушками деревьев, качнувшихся под внезапным порывом ветра. Это случилось очень давно, сказала она, и он почувствовал, что она всё ещё страдает, хотя и старается скрыть душевные муки, готовую вырваться вой. Они оставили нас на попечение няни Тес, младшей сестры нашей мамы. Мне кажется, мама слишком любила наслаждаться жизнью, чтобы обременять себя заботой о детях, а потому наша тётушка стала нам няней задолго до гибели родителей. Вы были ещё детьми, когда это случилось. Мы были совсем маленькими. Тёмно-коричневый лист с загнувшимися краями медленно опустился на землю между ними. Потом ещё один. Несмотря на пригревавшее солнышко, я чувствовал, как холод, исходящий от земли, насквозь пронизывает его тело. Вы спросили меня, как это случилось, продолжала Кристина. Автомобильная авария Они ехали по Франции, намереваясь навестить друзей в Дижоне. Никто не знает, как и почему произошла катастрофа, но судя по всему, их машина внезапно съехала с дороги. Неизвестно даже, кто в этот момент сидел за рулём, так как машина взорвалась и загорелась. Обнаружили только два обгоревших до неузнаваемости, скрюченных тела. Давид выключил магнитофон, наклонился к Кристине, и тронул я за руку. Простите меня, я не хотел воскрешать в вашей памяти такие страшные воспоминания. Это случилось так давно. Теперь это лишь отдалённый, едва ли связанный с реальностью отголоски памяти. Вам должно быть очень их не хватало. К счастью, с нами осталась няня Тес, и к тому же денег было достаточно, чтобы мы могли жить относительно безбедно. Мис Уэб стала вашим опекуном, Кристина Киуно. Все эти годы няня оставалась хранительницей семьи, несмотря на то, что иногда мы буквально доводили её до крайности. Неожиданно настроение её резко изменилось. Увидев недоумённо вопросительное выражение лица Эша, она рассмеялась. "Это всё наши игры", пояснила она. С самого детства, время от времени мы любим подшучивать друг над другом, подразнивать, чтобы повеселиться. Няня говорит, что мы унаследовали любовь к шуткам от мамы. Она своими выходками иногда доводила папу буквально до безумия. Точно так же, как мы доводим теперь няню. "Да, я это заметил сегодня за завтраком", сухо сказал Дэвид. "Неужели она никогда не сердится на вас?" Она снова рассмеялась, но на этот раз довольно-таки злорадно. Очень часто. Но она уже научилась принимать нас такими, какие мы есть. Она сорвала травинку и кончиком пощекотала себя по губам. Она часто ворчала на нас, когда мы были детьми, ругала за то, что иногда мы жестоко обходились друг с другом. Вы же знаете, каковы дети. Пожалуй, я вела себя ещё хуже, чем Саймон и Роберт. Но чего вы хотите от девочки, которая растёт рядом с двумя старшими братьями? Вам не от нужды рассказывать мне, какими злыми бывают подчас очаровательные маленькие девочки. Кристина с любопытством посмотрела на него. Вы говорите как человек, имеющий личный опыт в этом вопросе. Я, в общем, у меня тоже была сестра, ответил Лёш, избегая её взгляда. Была Давит невидимыми глазами уставился в пространство. Её звали Джульеттой. Она он с трудом подбирал слова. Она утонула, когда мы были ещё детьми. Мы упали в реку, но мне повезло больше. Меня вытащили. Он вспомнил вдруг исчезающую под водой маленькую белую ручку с растопыренными пальчиками. Теперь уже Кристина наклонилась и взяла его за руку. Он вздрогнул от неожиданности. Вы по-прежнему боитесь воды, мягко спросила она. Именно поэтому вы так испугались прошлой ночью. Она продолжала держать его за руку, а Дэвид молча смотрел ей в глаза, потом отвернулся, взволнованный и неуверенный ни в чём. Я чувствую себя очень неловко из-за этого происшествия, наконец сказал он. Но в связи со смертью Джульетты меня по-прежнему по ночам мучают кошмары. Возможно, прошлой ночью они каким-то образом наложились на реальность. Он вспомнил вдруг руки, вытягивающие его из воды, но не мог точно сказать, не было ли это отголоском событий, произошедших много лет назад. Вы всё ещё думаете о Джульетте? поинтересовалась Кристина. Я плохо её помню. Холодно промолвил он. Он порылся в карманах в поисках сигарет, вытащил пачку. Согнув сигарету в рот, он вдруг вспохватился и предложил пачку Кристине. Но она, продолжая пристально наблюдать за ним, отрицательно покачала головой. Эш чиркнул зажигалкой и затянулся. Он хотел было что-то сказать, но вдруг заметил, что Кристина не сводит взгляда с его замершей в воздухе руки. Всё ещё сжимавшей горящую зажигалку, она заворожённо смотрела на маленький язычок пламени. Я аж потушил зажигалку. Девушка несколько раз моргнула, потом вскочила на ноги и стала оттряхивать длинную юбку от прилипших к ней травинок и сухих листьев. "Пора возвращаться в дом", сказала она. Я шашоблемлённо стоял на месте. "Спорим, я доберусь туда раньше вас". подразнела его насмешливо Кристина. Она со смехом повернулась и побежала в гущу деревьев.